По аналогии. Но заграничный давалось туговато. А Сталин знал, что Крупская знала о вашем похищении? Конечно. догадывался, кивнул он, шумно прихлебывая из второй вазочки растаявшее мороженое. Он ее шантажировал, чтобы она выдала мое место пребывания.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 С одной стороны, готовил шифрованные инструкции моему сормовскому двойнику, а с другой стороны, после подавления революции, готовил рабочий класс Германии к приходу к власти мирным путем. Не удивляйтесь, мое положение было архи-сложным. То, что я Ленин, знала только два человека. Для немецких товарищей я был русским революционером из ленинской школы в Лонжимо. Это была трагедия, достойная Шекспира.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 После прихода Гитлера к власти немецкий ученый-коммунист заморозил меня по формуле Эйнштейна впредь до нового революционного подъема. Меня держали в Гамбурге, в конспиративной квартире. Тут он вдруг запнулся, взглянув на меня светлым бытовым взглядом, сказал, вы же депутат, не могли бы вы под любым помощи моей старой матерью Она живет в коммуналке. От хлопота не уже и плоти. Мне нужна квартира. Нет, сказал я твердо. Этим должны заниматься местные советы. Я здорово обжегся на этой помощи. Одна женщина пришла ко мне домой с жалобой на свои квартирные дела. Она была... С замученным начетками, где попала ребенком. Оказывается, она уже много раз приезжала из провинции и подолгу жила в Москве, таскаясь со своим ребенком и со своей жалобой по разным учреждениям. Горсовет отобрал у нее одну из комнат ее квартиры, считая, что она получена была не вполне законным путем. Я сделал для нее все, что мог. Связался с горсоветом ее города, написал письмо в Верховный совет, оттуда направили в ее город комиссию, Но ничего не помогло. Вероятно, ее хлопоты не имели достаточных юридических оснований, а может быть, обычной наше крючкотворство. Но тут она потребовала у меня, чтобы я устроил ей личную встречу с председателем Верховного Совета. Я, естественно, этого не мог сделать и отказал ей. И вдруг она стала звонить мне чуть ли не каждый день и говорить чудовищной непристойности. «Мне эти звонки страшно надоели», И я рассказал о них одному знакомому, работающему в административной сфере. Он дал мне телефон милицейской службы, как будто занимающийся именно такими делами. Я позвонил, и, не называя имени женщины, рассказал об этих гнусных звонках. Человек, который говорил со мной, так хищно заинтересовался этим делом, что я дал задний ход. Мне стало жалко эту, по-видимому, все-таки больную женщину. Я сказал, что пока не стоит этим заниматься, но если она снова будет звонить, Я с ним свяжусь. И вдруг эти подлые звонки, которые длились больше месяца, как рукой сняло.